Ни слова не говоря, Сайда мотнул головой в сторону Роберта Габриэля, который подтолкнул в его сторону бутылку бифитера, опстошенную ж на две трети. Сайда налил жене и вернул бутылку Габриэлю. Тот схватил ее и срывающимся от смеха голосом пробормотал «Хватаю, и нет тебя. Рука пуста, и все ж глазами не перестаю я видеть тебя, хотя не ощутил рукой». Уильям Шекспир, Макбит. Габриэль искоса глянул на Джоанна, налил себе еще. Сладостные воспоминания о выступлениях в провинции, Джо, любовь моя. Это было наше первое. нет, возможно. Нет. В его устах это прозвучало как воспоминания о сексуальных утехах, а не обстановке Макбета. Пятнадцать лет назад школьные подруги Барбары Всех одна просто умирали от Питер Пеновской красоты и Габриэль, Но и он никогда не казался привлекательным. Как, кстати сказать, и Джоанни Элла -Корт. Та в ответ одарила его улыбкой, которая таила в себе острые жало по другому поводу. — Дорогой, — ответила она, — разве я когда-нибудь забуду? Ты пропустил десять строк в середине второго акта, и я тащил тебя до конца. По правде говоря, последние семнадцать лет я ждала, когда вода этих морских пучин от крови покраснеет. Отсылка к реплике Магбета. Габриэль Фирпл. Сука из Уэст-Энда, объявил он, — умеешь же сформулировать. Ты пьян. Что, конечно, походило на правду. И словно в ответ на это обвинение Франческо Джерард неловко поднялась с дивана, на котором сидела вместе с братом, лордом Стинхерстом. Видимо, она хотела взять ситуацию под контроль, сохранить статус хозяйки гостиницы, пусть даже рискуя выставить себя в смешном виде, она повернулась к барбаре. Мы могли бы выпить кофе, и рука взметнулась к снизкам разноцветных бус, которые она носила на груди к качугу. Прикосновение к ним, казалось, придало ей мужество. Она снова заговорила, на этот раз более властно. «Мы бы хотели выпить кофе. Не могли бы вы это организовать?» Когда же Барбара не ответила, она повернулась к лорду Стинхерсту. «Стюарт!» — он заговорил. «Я был бы очень признателен, если бы вы это устроили», — сказал он Барбаре. «Кое-кому из присутствующих хочется протрезветь». Барбара с удовольствием подумала о том, сколько у нее еще будет возможностей поставить графа на место. Прошу прощения, резко ответила она и повернулась к леди Хелен. Если вы сейчас пойдете со мной, полагаю, инспектор захочет побеседовать с вами в первую очередь. Леди Хелен Клайд чувствовала некоторую вялость, шагая к двери библиотеки. Она решила, что это из-за голода, ведь они почти ничего сегодня не ели, и вообще это бесконечный кошмарный день, страшный дискомфорт от того, что на тебе только ночная рубашка и многочасовое сиденье в этой комнате, где холод пробирает до костей и откуда нельзя отлучиться. Добравшись до двери, она запахнула на себе пальто, стараясь изобразить откую небрежность, и вышла в холл. Сержант Хейверс непрекаянно следовал сзади. — Ты хорошо себя чувствуешь, Хелен? Леди Хелен благодарно повернулась к Сен-Джеймсу. Он ждал ее за дверью. Лин Ли и Макаски же поднялись наверх. Она пригладила волосы ладонью, пытаясь привести их в порядок, но, поняв, что это невозможно, огорченно улыбнулся. «Можешь ли ты хотя бы представить себе, каково торчать целый день в комнате полной индивидов, которые привыкли лицедействовать?» — спросила она Сен-Джеймса. «С половиной седьмого утра мы прошлись по всему диапазону. От гнева до истерики, от скорби до паранойи, Честно говоря, к полудню я готова была душу продать за один из пистолетов Гетт де Габлер. Гетт де Габлер героиня одноименной пьесы Генриха Ибсена. Зябко поежившись, она стенула у горла ворот пальто. Но я чувствую себя прекрасно. По крайней мере, так мне кажется. Она посмотрела на лестницу, затем снова на Сент-Джеймса. Что такое стомми? Прошедшая сзади сержант Хейрес вдруг передернулась, но леди Хелен не могла этого видеть. Сэн Джеймс заметила, она не спешил с ответом. Он сосредоточенно отряхивал штанину, на которой не видно было никакой грязи. Наконец он поднял голову и, в свою очередь, спросил. «А что все-таки ты тут делаешь, Хелен?» Она глянулась на закрытую дверь библиотеки. «Меня пригласил лис? «Лорд...» Стингхерст поручил ему поставить спектакль для открытия театра Азенкур, и в эти выходные должен был состояться прогон, Это вроде предварительного чтения сценария. Рис, — повторил Сэн Джеймс, — Рис Дэвис Джонс. Ты не помнишь его? Моя сестра встречалась с ним несколько лет назад. До того кон... Леди Хелен принялась яростно крутить пуговицу воротника пальто, не зная, стоит ли продолжать, но потом решилась. Последние два года он работал в провинциальном театре. Новый спектакль должен был стать его первой лондонской постановкой со времен шекспировской бури четыре года назад. Мы там были, и ты наверняка помнишь. Она видела, что помнит. Господи, с некоторым почтением произнес Сент джеймс Это был Дэвид Джонс. Я совершенно забыл. Леди Хелен не очень-то ему поверила. Ведь подобное не забывается. Был тот жуткий вечер в театре, когда Рис Дэвис Джонс, режиссер, сам вырвался на сцену, и все поняли, что он находится на грани белой горячки. В погоне за демонами, видимыми только ему, он расталкивал актеров-актрис, прилюдно круша собственную карьеру. У нее перед глазами стояла та сцена. Общее смятение, мучительный позор. Который навлек на себя и других, потому что это случилось во время монолога в четвертом акте, когда его пьяное безумие оборвало прекрасные слова, в одном мгновении уничтожив его прошлое и будущее, не оставив камня на камне от былого благополучия. После этого он провел в больнице четыре месяца. Сейчас он вполне поправился. Я столкнулась с ним на Бромтон-Роуд. В начале этого месяца мы поужинали, ну и с тех пор часто виделись. Должно быть, он действительно вылечился, раз работает на Стинхерста Элла Корта Габриэля. Высокие сферы для человека с его репутацией, — леди Хелен посмотрела в пол, осторожно касаясь своей обуты в тапок ногой одного из колышков, которые скрепляли дерево. Полагаю, да, но Джойс Синклер была его кузиной, Они очень дружили, и, мне кажется, она воспользовалась возможностью дать ему второй шанс в лондонском театре. Именно ее стараниями лорд Стинхерст подписал с Рисом этот контракт. Она имела влияние на Стинхерста? У меня создалось впечатление, что Джо имела влияние на всех. То есть... Леди Хелен колебалась. Она была не из тех женщин которому ничего не стоит очернить других даже при расследовании убийства. Ей было трудно нарушить свои принципы, даже ради сент джеймса человека, которому она безоговорочно доверяла и который ждал ее ответа. Метнув быстрый взгляд в сторону сержанта Хеверс, она словно пыталась определить степень ее благоразумия, потом неохотно сказала, «Очевидно, в прошлом году у нее был роман с Робертом Габриэлем». — Саймон. Как раз вчера между ними разгорелся грандиозный скандал по этому поводу. Габриэль хотел, чтобы Джой сказал его бывшей жене, что он спал с ней только один раз, а Джой отказался. Она, ну, в общем, ссора грозила обернуться дракой, но, слава богу, в комнату Джой ворвался рис и разнял их. Сен-Джеймс изумленно поднял брови. — Не понимаю. Джой Синклер... — Знала жену Роберта Габриэля и даже знала, что он был женат? — Конечно, — ответила леди Хелен. — Роберт Габриэль девятнадцать лет стоял в браке с Айрин Синклер. — Сестрой Джой. Инспектор Макаскин отпер дверь и впустил Линли Ли и Сен-Джеймса в комнату Джой Синклер. Щелкнул выключательно на стене едва вспыхнувших изогнутых бронзовых светильника, явили глазам вошедших картину, полную противоречий и контрастов. Линли подумал, что столь красивую комнату обычно предоставляют исполнительницы главной роли, а не автору. Дорогие зеленые с желтым обои, вектрянская кровать с пологом, комод, платяной шкаф и стулья XIX века. Уютный, чуть поблекший экс ковер покрывал дубовый пол, и половицы заскрипели от старости, когда они прошлись по ним. И наряду со всей этой роскошью, приметой варварского убийства, а в холодном воздухе ощущался запах крови и распада. Первой бросалось в глаза кровать за скорузлом от крови, сбившимся бельем, единственной прорехой, краснечивые свидетельство того, что Как умерла эта женщина? Натянув резиновые перчатки, вошедшие с почтением, приблизились к кровати. Линли, окинув быстрым взглядом комнату, Маккаскин пряча в карман запасной ключ, Франчески Джерретт, а Сент Джеймс пристально вглядываясь в каждый дюйм этого ужасного катафалка, словно это могло раскрыть личность виновного. Пока Линли и Маккаскин молча смотрели, Сент Джеймс вынул из кармана маленькую рулетку и, наклонившись над кроватью, тщательно обмерил уродливый разрез. Но был необычный, набитый шерстью на манер подушек. Такая набивка очень удобна, потому что чуть-чуть проминается под вашей тяжестью, повторяя контуры тела. Было у этого материала еще одно замечательное свойство. Он плотно обхватил вонзившиеся в него орудия убийства, безошибочно воспроизводя направление удара. — Один удар, — бросил через плечо Сан-Джеймс, — правой рукой нанесен с левой стороны кровати. — Это могла сделать женщина? — отрывисто спросил инспектор Макаскин. — Если кинжал был достаточно острым, то да, — ответил Сан-Джеймс, — что проткнуть женскую шею большой силы не потребовалось бы. Вид у него был задумчивым. Но почему-то невозможно представить, чтобы такое преступление свершило. «Женщина? Интересно, почему?» Взгляд Макаскина остановился на огромном пятне, на матрасе, который еще не высохло. «Острый, да, чертовски острый», — мрачно проговорил он. «Убийца был весь забрызган кровью? Не обязательно. У него могла остаться кровь на правой руке, но если он действовал быстро и прикрывался простыней, то мог отделаться всего пятнышком думя. А их, если он действовал хладнокровно, можно было легко стереть одной из простыней, и следы крови на простыне все равно затем скрыло бы кровь, вытекшая из раны. А его одежда? Сэн Джеймс осмотрел две подушки, положил их на стул и снял с матраса нижнюю простыню, сворачивая дюйм за дюймом. — Не факт, что на убийце вообще была одежда, — заметил он. — И Гораздо легче управиться всем этим нагишом. Затем он мог вернуться в свою комнату? Или она могла вернуться?» При этих словах Макаскин кивнул. «И смыть кровь водой с мылом, если на нем вообще была кровь». «Но ведь это очень рискованно, правда?» — спросил Макаскин, не говоря уже о жутком холоде. сент Джеймс молчал, сравнивая дыру в простыне с дырой в матрасе. «Само преступление было очень рискованным». Джой Синклер могла в любой момент проснуться и закричать, как банши. Банши —— Бан привидение-плакальщица в шотландском ирландском фольклоре. Опекает какую-нибудь семью и предвещает душераздирающими воплями смерть кого-либо из членов ее. Да, если она вообще спала, заметила Линли. Он подошел к туалетному столику у окна. Его поверхность была завалена разными женскими штучками, тушь. Помада, щетки для волос, фен, бумажные салфетки, пять серебряных браслетов и две снизки цветных бус. Золотая серьга кольцо лежало на полу. — Сэн Джеймс, — спросил Линли, не сводя глаз со стола. — Когда вы с Деборой приезжаете в гостиницу, вы запираете дверь? — Сразу, — с улыбкой ответил тот. — Но, полагаю, это от того, что мы живем в одном доме с тестем, поэтому, оказавшись... На несколько дней вдали от него мы превращаемся в безнадежных распутников. Каюс, каюс. А что? Где ты оставляешь ключ? Сен-Джеймс перевел взгляд с Линли на дверь. Обычно в двери. Да. Линли взял с столько столика ключ, держа его за металлическое кольцо, на котором имелась пластмассовая карточка с номером комнаты. Как все или почти все люди? Тогда почему, как ты думаешь, Джой Синклер... Заперев дверь, положила ключ на туалетный столик. Но ведь вчера вечером произошла ссора, верно? Не без ее участия. Возможно, она пребывала в рассеянности или в расстроенных чувствах, когда вошла сюда. Просто она заперла дверь и в порыве раздражения бросила ключ туда. Возможно, возможно. Но не исключено, что вовсе не она заперла дверь. Возможно. Она пришла сюда не одна, а с кем-то, кто и закрыл дверь, пока она ждала в постели. Линли заметил, что инспектор Макаскин непроизвольно потянул себя за губу. Он обратился к нему. — Вы не согласны? Макаскин пожелал кончик большого пальца, но, опомнившись с отвращением, опустил руку, словно она добралась к рту помимо его воли. — Насчет того, что с ней кто-то был, — сказал он. — Нет, едва ли. Линли бросил ключ назад на туалетный столик и, подойдя к шкафу, открыл дверцы. Там царил беспорядок. Туфли были заброшены в стенке. На дне шкафа лежали скомканные синие джинсы. Чемодан зиял полураскрытым нутром, демонстрируя челки и Лин Линли просмотрел все до мелочей и повернулся к Макаскину. — Почему едва ли? — спросил он, между тем, как... Сент-Джеймс принесла за комод. — Судя по тому, что было на ней надето, — объяснил Макаскин, — на фотографии их видно не так много, но куртка от мужской пижамы вышла четко. — Вот именно. — От мужской? — Вы думаете, что на ней куртка от пижамы того, кто пришел вместе с ней? Я не согласен. Почему — Почему? Лин Линли закрыл дверцу шкафа и прислонился к ней, глядя на Макаскина. «Будем реалистами», — начал инспектор с уверенностью докладчика, который хорошенько обдумал свое выступление загодя. «Разве мужчина, задумавший соблазнить женщину, явится к ней в своей самой старой пижаме? Куртка совсем ветхая, много раз стиранная, выношенная до локтей, да и, по меньшей мере, лет шесть, если не больше». Но кто такое напялит, уж тем более оставит на память женщине, так сказать, после ночи любви? — В вашем описании, — задумчиво произнес Линли, — она больше смахивает на дорогой сердцу трейсман, а и в самом деле. Согласие Линли подвигло Макаскина на дальнейшее рассуждение по поводу пижамы. Он заметался по комнате, для пущей убедительности размахивая руками. — Возможно, это ее собственная пижама, а не кот мужчины. Неужто она стала бы принимать любовников в таком виде? Навряд ли. Согласен, — сказал Шен Джеймс от комода. И учитывая, что у нас нет ни одного существенного доказательства сопротивления жертвы, приходится заключить, что даже если она и не спала, когда вошел убийца, если это был кто-то, кого она сама впустила, чтобы поболтать, она наверняка спала, когда он проткнул ей горло кинжалом. Не наверняка. — медленно проговорил Линли. — И могли застегнуть врасплох. Кто-то, кому она целиком доверяла. В этом случае заперла бы она дверь сама. — Не обязательно, — сказал Макаскин. Убийц мог запереть ее, убить и... — Вернуться в комнату, Хелен. — холодно закончил Линли, мотнув головой в сторону Сан-Джеймса. — Черт возьми! — Пока не надо, — отозвался сан -Джеймс. Они усилили за маленький, заваленный журналами, стол у окна и стали скрупулезно изучать каждый предмет. Линли просмотрел россыпь периодических изданий. Сен-Джеймс поднял крышку чайника на позабытом утреннем подносе и поразмыслил над прозрачной пленкой, образовавшейся на поверхности жидкости. А Макаскин отбивал карандашом стаккато по своему ботинку. «У нас два провала во времени», — сказал Сайн-Джеймс. «Около двадцати минут между обнаружением тела и звонком в полицию. Затем, насколько я понимаю, почти два часа между звонком в полицию и ее прибытием сюда». Он обратился к Макаскину. «Значит, ваши криминалисты не успели как следует осмотреть комнату до того, как позвонил ваш главный констебль, приказавший вам вернуться в управление?» «Совершенно верно». Так пусть действуют сейчас. Можете им позвонить, если хотите. Хотя я не жду от этого особых результатов. За то время сюда могли подложить сколько угодно фальшивых улик. Или удалить. Уныло заметил Накаскин. У нас есть только слово лорда Стинхерста, будто бы он запер все двери и ждал нас, ничего больше не предпринимая. Это замечание задело Линли. Он встал и, не говоря ни слова, подошел сначала... К комоду, затем к шкафу и туалетному столику. Макаскин и Сен-Джеймс смотрели, как он открывает дверцы, выдвигает ящики и заглядывает под кровать. — Сценарий, сказал он. — Те не приехали сюда, чтобы поработать над сценарием. Джойс Синклер была автором. — Где же он? — Почему нет никаких листков или блокнотов? Где все копии? Макаскин вскочил. — Я сейчас узнаю, — выпалил он, и в то же мгновение исчез. Не успел за ним закрыться одна дверь, как открылась другая. — Мы готовы, — сказал сержант Хейверс из комнаты леди Хелен. Линли посмотрел на сент джеймса тот стянул перчатки. — Честно говоря, в бой я не рвусь, — признался он. Леди Хелен никогда по-настоящему не задумывалась над тем, насколько ее уверенность в себе связана с ежедневной ванной. Когда же ее лишили этой немудреной роскоши, до смешного одолела жажда искупаться, но и в этой малости было отказано сержантом Хейверс по очень простой причине. «Простите, я должна находиться с вами, и полагаю, что вы вряд ли захотите, чтобы я терла вам спину». В результате она чувствовала себя очень подавленной, словно ее заставили носить чужую кожу. По крайней мере, они достигли компромисса по поводу макияжа. Хотя, приводя в порядок лицо под неусыпным наблюдением детектива-сержанта, Леди Хелин ощущала себя каким-то манекеном на витрине. Это чувство все возрастало, пока она одевалась, натягивая первые попавшиеся под руку вещи, даже не задумываясь, что это и как это будет на ней смотреться. Только ощущала прохладную скользкость шелка или шершавое прикосновение шерсти. Но что это были за вещи? Сочетались ли они между собой по стилю и по цвету или безнадежно? Губили ее внешний вид, она сказать не могла. Все это время она слышала в соседней комнате голоса Сэн-Джеймса, Линли, инспектора Макаскина. Они говорили, не повышая голоса, однако она явственно их слышала. Поэтому отчаянно пыталась придумать объяснение тому, они обязательно спросят, как пидать, что ночью ей не удалось услышать ни одного звука из комнаты Джой Синклер она все еще изобретала достойный ответ, когда сержант Хейверс открыл вторую дверь, чтобы впустить в комнату Сан-Джеймс и Линли. На кого я похожа, Томми, оборачиваясь, сказала она с бодрой улыбкой. Поклянись всеми портновскими богами, что никогда никому не расскажешь, как однажды в четыре часа дня нам не были халаты и тапочки. Не отвечая, Линли остановился у кресла с высокой спинкой и узорчатой обивкой, сочетавшейся с обоями в комнате роза на кремовом фоне. Кресло, развернутое под углом, стояло в трех футах от двери. Линли почему-то довольно долго разглядывал его, тем нагнулся и достал из-за кресла черный мужской галстук, после чего спокойной решимостью положил его на спинку.